Роттердамский дневник Дождь в Роттердаме, сумерки, среда. Раскрывший зонт, я поднимаю в ворот. Четыре дня они бомбили город. И города не стало. Города не люди и не прячутся в подъезде, Во время ливня улицы дома Не сходят в этих случаях с ума И, падая, не призывают к мести. Июльский полдень Капает из вафли на брючину Хор детских голосов Вокруг громады новых корпусов У Корбюзье То общее с Люфтваффе, Что оба потрудились от души Над переменной облика Европы, Что позабудут в ярости циклопы, То трезво завершат карандаши. Как время нецелебно, но культя, Не видя средств отличия от цели, саднит, и тем сильней от панацеи, Ночь, три десятилетия спустя, Мы пьем вино при крупных летних звездах В квартире на двадцатом этаже На уровне, достигнутому уже Взлетевшими здесь некогда на воздух. Июль 1973 года, Роттердам.